Глава пятая. Где речь пойдет о о Акрополе и о великом непризнанном живописце. Пока граф де Лефер будет осматривать с Раулем новые постройки и недавно купленных лошадей, попросим читателя вернуться с нами в Блуа, чтобы присутствовать при необыкновенном волнении, охватившем город. Первыми жертвами новости, привезенной Раулем, стали гостиницы. В самом деле, короли двор приедут в Блуа, это значит сто всадников, 10 карет, двести лошадей и столько же слуг, сколько господ. Где поместятся все эти люди? Где расположатся соседние дворяне, которые, может быть, приедут через два-три часа, как только до них дойдут вести, расходящиеся, как круги от камня, брошенного в спокойную воду? Еще утром Блуа был спокоен, как самое тихое озеро. Но при известии о прибытии короля город вдруг наполнился шумом и суетой. Повара под надзором дворецких отправились из замка в город покупать провизию. Десять курьеров поскакали в шамбурские лавки за дичью, на бивронские тони за рыбой, в шевернийские оранжереи за цветами и фруктами. Из кладовых вытаскивали ценные ковры и люстры на золоченных цепях, целая армия слуг мила дворы и мыла каменную облицовку замка, в то время как их жены собирали полевые цветы за рекой. Чтобы не отстать от замковой челяди, весь город принялся приводить себя в порядок с помощью щеток, метелок и воды. Канавки верхнего города, беспрерывно наполнявшиеся водой, в нижнем городе превращались в потоки, а мостовая, часто весьма грязная, теперь была вычищена и блестела под лучами солнца. Музыканты тоже готовились к встрече. Все запасались у купцов лентами и бантами для шпаг, хозяйки закупали хлеб, мясо и пряности. Многие жители, дома которых были снабжены всем точно в ожидании осады и которым нечего было больше делать, уже надевали праздничные платья и направлялись к городским воротам, чтобы раньше всех увидеть въезд свиты. Они знали, что король прибудет не ранее ночи или даже, может быть, утром, но ведь ожидание — это своего рода безумие. А что такое безумие, если не избыток надежды? В Нижнем городе шагах в ста от замка — На красивой улице, которая называлась тогда старую и действительно была очень старой, возвышалось солидное здание со строконечной кровлей, массивное и широкое, с тремя окнами в первом этаже, двумя во втором и маленьким окном в третьем. Со стороны этого треугольника недавно построили довольно обширных размеров параллелограмм, который бесцеремонно занял большую часть улицы, согласно вольному стилю застройки, допускаемому тогдашними городскими властями. Улица оказывалась раза в четыре уже, но зато дом в два раза шире. Не правда ли? Игра стоила свеч? Предание гласило, что в этом доме со остроконечной крышей во времена Генриха III жил сановник, к которому однажды приехала королева Екатерина Медичи, по словам одних, просто чтобы навестить его, по словам других, чтобы задушить. Как бы то ни было, королеве пришлось с опаской переступить порог этого дома. После смерти сановника, последовавшей от удушения или от естественных причин, не все ли равно, дом продали, потом забросили и, наконец, отделили от остальных домов этой улицы. Только во второй половине царствования Людовика XIII итальянец Крополи, бежавший от службы на кухнях маршала Данкра, занял этот дом. Он открыл тут гостиницу, где приготовлялись такие вкусные макароны, что их приходили поесть, и за ней посылали люди, жившие за несколько лье от старой улицы. Слава гостиницы возросла, когда королева Мария Медичи, заточенная, как известно, в Блуаском замке, однажды прислала сюда за макаронами. Это произошло именно в тот день, когда она бежала из замка через знаменитое окно. Блюдо с макаронами осталось на столе, Королева едва прикоснулась к лакомому кушанью. Во двойной милости, оказанной треугольному дому благодаря удушению и макаронам, бедный Крополи вздумал дать своей гостинице пышное название. Но его итальянская фамилия не могла служить в ту пору рекомендацией, а маленькое тщательно скрываемое состояние не позволяло ему слишком выставлять себя на показ. Чувствуя приближение смерти, что происходило в 1643 году, после смерти Людовика XIII, он позвал сына, юного поваренка, подававшего блистательные надежды, и со слезами на глазах завещал ему сохранить секрет приготовления макарон, а французить свое имя, жениться на француженке, и, наконец, когда политический горизонт очистится от туч, приказать соседнему кузнецу сделать большую вывеску, на которой знаменитый живописец напишет портреты двух королев с надписью «Гостиница Медичи». Добряку Крополи после всех этих заветов едва хватило сил указать своему юному наследнику на камин, под плиту которого он засунул когда-то тысячу луидоров, и испустить дух. Краполь сын начал с того, что приучил публику произносить конечные «и» своей фамилии так слабо, что вскоре при общем снисхождении его фамилия стала звучать просто «Краполь» — имя чисто французское. Потом он женился. У него как раз была на примете француженка, в которую он был влюблен, и он сумел получить за ней порядочные приданые, показав предварительно тайник в камине. Выполнив первые два пункта отцовского завещания — Он принялся искать живописца для вывески. Скоро отыскался и живописец. То был старый итальянец, последователь Рафаэля и Каррачи, но последователь неудачливый. Он причислял себя к венецианской школе, вероятно, потому что очень любил яркие тона. Работы его, из которых он за всю свою жизнь не продал ни одной, так не нравились горожанам, что он, наконец, перестал писать. Он всегда хвалился, что расписал банную комнату для супруги маршала Данкра и сожалел, что сия комната сгорела во время беспорядков, связанных с именем маршала. Крополи проявлял снисходительность к своему соотечественнику Петрину, так звали художника. Быть может, он видел знаменитую роспись банной комнаты, во всяком случае он относился к этому Петрину с таким уважением и обращался с ним так дружески, что даже поселил его в своем доме. Благодарный Петрину, питаясь макаронами, прославил национальное кушанье и оказал своим неутомимым языком большие услуги дому Крополи. В старости он привязался к сыну, как некогда к отцу, и мало-помалу сделался чем-то вроде смотрителя при доме, где его неподкупная честность, признанная всеми скромность, невиданная душевная чистота и тысячи других добродетелей –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 Едва ушел начальник полиции, как Краполь спросил, скрестив руки. «Что же нам делать?» «Мы сотрем надпись», — печально отвечал Петрину. «Мы можем сделать это в одно мгновение и заменить наших медичи нимфами или сиренами, как вам будет угодно». «Нет-нет», — сказал Краполь, — «тогда воля моего отца не будет выполнена. Мой отец очень хотел, чтобы были фигуры», — продолжил Петрину. Надписи поправил его Краполь.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 «На ней вы нарисуете мне шесть лекарей и сделаете надпись «Медичи». Это будет очень милая игра слов». «Шесть лекарей? Невозможно! А композиция!» — вскричал Петрино. «Это уже ваше дело. Но будет так, как я хочу. Так надо. Мне некогда, макароны пригорят». Против таких доводов возражать не приходилось. Петрино повиновался. Он состряпал вывеску с лекарями и с надписью. Начальник полиции похвалил ее и дозволил. Вывеска чрезвычайно понравилась в городе. Это лишний раз доказало, что поэзия, как говорил Петрину, недоступна мещанам. Чтобы вознаградить живописца, Крополь повесил ним в первой вывеске в своей спальне, и госпожа Крополь краснела каждый раз, как взглядывала на них, раздеваясь на ночь. Так дом с вышкой получил вывеску, и таким образом, достигнув процветания, гостиница Медичи вынуждена была расширить свое пространство за счет четырехугольного здания, которое мы описали. И так появилась в Блуа вышеназванная гостиница, хозяином кои был Крополь, а вывеска принадлежала кисти безвестного художника Петрину.